Расходились мы около двенадцати часов. Землю покрывал мелкий снежок, зловещая тишина, пустынно. Вдруг раздался один, другой пушечный удар в стороне дома училища Фидлер за Мясницкой улицей, где в это время происходил митинг. Один из товарищей, бывший тогда на митинге, описывал события так. В эту ночь в доме Фидлера собралось человек триста. На митинге говорили о том, что надо идти и взять Кремль. У многих были револьверы. Сам рассказчик принес узелок, в котором были бомбы. В скорости дом был окружен войсками, и напротив была поставлена пушка. Воинский отряд потребовал сдаться. несколько солдат пытались проникнуть на лестницу, но побоялись подняться выше, так как им угрожали вооруженные участники митинга. Во двор из окон дома было сброшено несколько бомб. Тогда протрубила два раза труба и ударила пушка. С потолка посыпалась штукатурка, стало очевидным, что сопротивление невозможное, и решено было сдаться. но только что вышли на улицу, как увидали, что на них скачут конные солдаты с обнаженными шашками. Всех вышедших из дома окружили цепью и повели в бутырскую тюрьму. Некоторые по дороге спрашивали у солдат, как они думают, что дальше будет с арестованными. Солдаты отвечали, «Должно к свету, всех вас расстреляют». В числе взятых был и сын Касаткина. Впоследствии в газете я читал такую версию о фидлеровском деле. Жена какого-то писателя устраивала у себя собрание, главным образом молодежи, среди которой вела агитацию за революционные выступления и в то же время служила в охранном отделении, где получала всего 50 рублей в месяц. На провокацию ее толкала, будто бы, страсть к острым ощущениям, так как в средствах она не нуждалась. Она собрала молодежь, послала ее на митинг, сама явилась в охранку и сообщила о собрании. В результате все бывшие на митинге очутились в тюрьме. По газетной статье был товарищеский суд над писателем, мужем-провокаторши, но он был признан непричастным к делам жены. Сын Касаткина пробыл в бутырках месяца четыре, после чего его удалось взять на поруки отца под залог в две тысячи рублей. Началось массовое восстание. На Садовой врастали баррикады. Ежедневно на Сухаревскую площадь по с р е т и н к е проходили солдаты. Впереди шел обыкновенный офицер с револьвером в руке, а позади него солдатик с офицерскими калошами в руках. В конце отряда везли две пушки. Из окон часто кричали солдатам «опричники». Солдаты разбегались по дворам, стреляли в двери и окна. Бухала пушка на Сухаревке по баррикадам, разрушала их, а за ночь баррикады снова вырастали. Торговцы сразу подняли цену на хлеб и другие продукты, но им пригрозили, и цены снизились до прежней нормы. Несколько дней горела пресня. По ночам с т р а ш н о е к р а с н о е з а р е в о с т о я л о над ней. Прибывшие из Твери драгуны зверски там расправлялись с революцией. Мать одного убитого юноши-реалиста показывала его мундир, проколотый штыками в четырнадцати местах. В эти дни я бывал у Касаткина, но его самого не заставал дома. Жена его плакала, считая сына погибшим, и ее нечем было утешить, так как не было никаких вестей о сыне. Восстание было подавлено, и началась реакция, в которой тупели и мысль, и чувства.